Глава 12. Любовное письмо. Белый. Токио. Пишу тебе письмо за своим любимым столиком. Хотела бы поделиться с тобой мыслями, пока неспешно пью это горячее какао, что ты пролил на бумагу. Я хожу в кафе Марбл уже полгода. Не то чтобы меня привлекала практичная простота сетевых кофеин, Но мне очень нравится уникальная атмосфера спокойствия, царящая здесь. Мне интересны картины на стенах, ведь они периодически меняются. С прошлой недели тут висит новое — изображение множества зеленых наслоенных друг на друга кругов. Смотрю на нее и чувствую, будто слежу за чьими-то воспоминаниями. Ты не носишь именной бейджик и работаешь в одиночку, так что никогда не услышать, как к тебе обращается персонал. Поэтому я не знаю твоего настоящего имени. Единственное, что мне понятно, ты работящий парень и должно быть немного младше меня. Но ничего страшного. С того самого момента, как я пришла сюда, я дала тебе имя. То был зимний день, падал снег. На обратном пути из торгового центра На противоположном берегу я впервые заметила свет среди деревьев. Раньше я не обращала на него внимания, потому что видела только Сакуру. Но теперь опали и листья, и цветы, и из глубины показалось кафе «Марбл». Было очень холодно, мне захотелось согреться, и я перешла мост. Внутри было до слез спокойно и тепло. У входа стоял раскидистый фикус Бенджамина. А столики и стулья из натурального дерева будто приветствовали посетителей. Я села за столик у окна и облегченно вздохнула. У меня замерзли руки и покраснели уши, но тело начинало потихоньку согреваться. За соседним столиком сидели маленький мальчик с аккуратной стрижкой в форме шляпки грибочка и его молодой отец. Мальчик держал в руках модель самолета которым он радостно водил по воздуху, изображая голосом звук мотора. Наверняка они пришли сюда немногим раньше меня, потому что явно ждали заказ. Я развернула меню и задумалась, взять мне кофе с молоком или чай Эрл Грей. И в этот момент ты принес напитки за соседний столик. — О, какао для таку! — радостно воскликнул мальчик. Его восхищение было настолько милым, что он невольно привлек мой взгляд. Ты сначала поставил чашку перед отцом малыша, а затем с осторожностью перед самим Таку. Какао, пожалуйста. Будьте осторожны, оно только что сварено. В обращении к Таку чувствовалась улыбка. Наверное, этим ⁇ будьте осторожны ⁇ ты всего лишь демонстрировал вежливость сотрудника. Но меня покорили уважительный тон по отношению к посетителям и любовь к своей работе. Покорил ты, который обращался с этим мальчиком, явно детсадовцем, как с гостем, и покорила это ласковое какао. Ах, это настоящее мастерство, так я подумала. Ты не следовал прописанным правилам, а был просто-напросто естественным. Я окликнула тебя, когда ты уже собирался отойти от отца с сыном, и сделала заказ. «Какао, пожалуйста». Ты тепло улыбнулся и ответил. «Хорошо. Какао». Это какао из твоих уст прозвучало не так мягко, как то, которое было обращено к мальчику, но все же ласково, и я едва сдержала улыбку. Лишь встретив тебя, я узнала, что существует не только любовь с первого взгляда, но и любовь с первой фразы. И вот про себя я решила, как буду называть тебя. Господин Какао. И с тех пор про себя только так и делаю. Я всегда пишу здесь письма для своей подруги в Сидней. В старшей школе я год жила там, как студентка по обмену. Она... Мэри — единственная дочь в семье, принявшей меня на время учёбы. Я думала, что уже достаточно хорошо владею английским, но, оказавшись в среде носителей, поняла, моих разговорных навыков недостаточно. Но вот что удивительно, у меня хорошо получалось доносить свои мысли до Мэри случайными словами. Иногда мы даже по взгляду могли понять друг друга. И в то же время бывало так, что я совсем не понимала, о чем думает такая же, как и я, японка, говорящая на одном со мной языке. Наверное, действительно есть вещи, которые не передать словами. В этом смысле Мэри была для меня тем человеком, которого я могла понять с полуслова. Даже когда она добавляла в свою речь незнакомые мне выражения, я все равно отлично понимала, о чем она говорит. И наоборот, когда я испытывала трудности с английским, она помогала мне сказать то, что я имею в виду. Вот так, благодаря Мэри, я стала говорить свободнее, как будто вспоминала слова, которые знала раньше. Мне и правда казалось, что я австралийка, вернувшаяся домой, чей родной язык — английский. С остальными такого чуда не происходит». Вот почему нужно очень много учиться, чтобы хорошо заговорить на иностранном языке. Поэтому писать ей письма из Японии было сродни исцелению. В череде тяжелых дней это помогало мне вернуться к самой себе и двигаться дальше. Обнаружив кафе «Марбл», я подумала, что это идеальное место для написания писем. Здесь особая атмосфера, где я могу быть собой и общаться с мэри. Мы никогда не ссорились и повздорили лишь однажды по телефону, когда в прошлом году она попала в больницу из-за болезни, угрожавшей ее жизни. Врач посоветовал ей переводиться в центральную больницу, но она возразила ему со словами «Мне нравится здесь». Я умоляла ее перевестись и сделать все возможное, чтобы вылечиться. Я боялась потерять любимую подругу, поэтому, наверное, не смогла понять ее чувств. Тогда я постаралась успокоиться и пришла в кофейню, чтобы выпить твоего какао, но мое любимое место было занято. Мне ничего не оставалось, как сесть за другой столик. И пока я неспешно раздумывала о разном, ты внезапно окликнул меня. «Вы обычно сидите здесь», Думаю, вам станет лучше, если пересядете за любимый столик. Дорогой господин Какао, ты не представляешь, насколько я тогда удивилась, обрадовалась и с облегчением выдохнула. Не успела я прийти в себя, как ты уже убрал мой столик, и он сверкал чистотой, словно был предназначен для меня одной. Место, где нам нравится, дарит бодрость духа. Я подумала тогда, что в этом кроется истина. И, наконец, поняла, что на выздоровление Мэри лучше всего подействует место, где ей комфортно. Как и я чувствую себя гораздо счастливее в этой кофейне, а не в каком бы то ни было дорогом ресторане. Я всегда выбираю это место, потому что могу успокоиться и полюбоваться обожаемой мною Сакурой в окно». А еще потому, что здесь я влюбилась в тебя в тот зимний день. Эта кофейня всегда ласково принимает меня. В памяти у меня живо всплывает одна сцена. Я внимательно слежу, с каким удовольствием ты работаешь. Я привыкла быть на виду, но не сталкиваться с тобой взглядами. Если бы это произошло, то погруженный в работу ты бы спросил, «Вы что-то хотели?» а у меня невольно могло бы вырваться «Вы мне нравитесь». Мэри преодолела болезнь, быстро восстановилась и вчера прилетела в Токио, чтобы встретиться со мной. Мы стояли рядом на набережной и любовались Сакурой. Я пообещала, что в следующий раз прилечу в Сидней. Было много всего, что я хотела бы сделать, но не могла. Хотя достаточно одного маленького шага, к исполнению мечты, чтобы в красивом месте смотреть на дорогой сердцу вид с любимым человеком и говорить о том, что нравится. Сегодня я осознала, что кто-то отвечает на это мое заветное желание. Однако, когда я думаю об этом, меня не покидает ощущение, что мои желания не сбудутся, если я не буду двигаться вперед и останусь там, где стою. Глядя на реку под сакурами, я несколько раз подумала о тебе. Я прихожу в Марбл в свой выходной, в четверг после трех часов дня. Всегда занимаю одно и то же место и делаю один и тот же заказ. Я рада и тому, что могу просто наблюдать за тобой отсюда. Единственное, что я говорю — какао, пожалуйста. Но теперь мне этого мало. Я хочу сделать шаг вперед в определенное время и в определенном месте. Когда опадают розовые лепестки, когда распускается молодая зелень, когда листья клена краснеют точно кровь, когда падает белый снег, я хочу смотреть на это все вместе с тобой говорить с тобой и слушать что говоришь ты о далеких как звезды мечтах о самых мелких событиях, которые можно уместить на ладони, обо всем. Поэтому, господин Какао, сними свой фартук и составь мне компанию. Я увлеклась. Заканчиваю писать свое первое любовное письмо, запечатываю его и вручаю тебе. И с улыбкой хочу добавить только одно. Будьте осторожны, очень горячо. Yeah.